Если на момент сбора урожая Грин все еще не вернется, то он купит новые семена, обменяв немного магической редьки на золотые монеты. Джаухай не хотел засаживать поля разными сельхозкультурами, поскольку он не обладал достаточными знаниями о растениях этого мира. Он боялся, что не сможет продать некоторые растения.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 Джаухай не может сделать даже малейшую ошибку, ведь она будет влиять не только на его жизнь, но и на будущее клана Будда. Совершенно ясно, что Джао Хай унаследовал от Адама Будда не только тело или клан Будда, но и огромную часть ответственности. В связи с этим, предпочитая стабильность, Он будет держаться как можно незаметней. Он не хочет допустить ошибку, из-за которой о его действиях станет известно. И если его враги узнают об этом, он, конечно же, умрет. Джаухай, убедившись, что ничего не изменилось, кивнул и обратился к блок ходу и Рокхэду. «Здесь нечего делать, идем обратно».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 и они все вместе покинули пространственную фирму, появившись в его комнате. Вернувшись в свою комнату, он взглянул на дверь. Та была закрыта, так что сюда никто не входил. Убедившись в этом, Джоуэхэ вздохнул с облегчением и обратился к Блокхэду и Рокхэду.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 Кроме того, похоже, что Блокхед, Рокхед или кто-либо другой не сможет увидеть эти проекции. Управлять фермой используя проекции было гораздо удобней. Троица медленно покинула замок через открытые ворота. Марина и Мэг внимательно следили за рабами,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 К тому же сейчас там вместе с ними Мэрины, да и абсолютно все рабы поверили его клятве, поэтому у него нет причин идти к ним. В настоящее время он хотел увидеть черную пустошь, дабы понять, можно ли использовать пространственную фирму, чтобы улучшить состояние его земель.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 что довольно сложно получить хороший урожай. Однако он все же знал некоторые вещи о сельском хозяйстве. Он видел людей, занимающихся им, а также национальное внимание было обращено на сельское хозяйство. Были ежегодные информационные отчеты о скоте, засухах, наводнениях. Кроме того,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 Блокхэт и Рокхэт шли за ним. И, наконец, они добрались до ближайшей области с черной почвой. Джаохай медленно присел и взял горсть земли. Сейчас у него было полно мыслей. Ранее Джаохай жила в нефтяном городе на севере Китая. Там была очень похожая на черную землю почва, а называлась она «нефтяная земля». Состояла она, обычно, из смеси песка и нефти. Когда-то Джао Хай брала в руки нефтяную землю, и сейчас, когда он прикоснулся к черной почве, то понял, что на ощупь она практически такая же. Его сердце трепетало. Если это действительно нефтяная земля – то это тупик для него. Он не сможет здесь ничего вырастить. Оставалось лишь надеяться, что они похожи только на ощупь. Джаухай сказал Блокхеду. Блокхэд, выкопай немного земли, мы будем тщательно исследовать ее. Блокхед кивнул, вынул меч и, вставив его в землю, сковырнул ее. Джао Хай кивнул. «Достаточно». Сказав это, он взял комок черной земли и положил его в амбар пространственной фермы. Он ведется к нему попозже и исследует. Получив достаточно большой кусок черной земли, Джао взглянул на огромные просторы черной пустоши и невольно вздохнул.